Глава 5. Лаким. «Не надо транквилизатор, пожалуйста», — умоляюще посмотрела я на врача. «Мисс Мейлин, нервное перевозбуждение будет только ухудшать». Начал было молодой мужчина, но я выдернула у него свою руку. «Пожалуйста». Вокруг творилось такое, что впору драпать, и не спать. В уме и трезвой памяти точно быть не помешает. Он вздохнул. «Окей, отдыхайте. Идеально, если поспите».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 «Не более, чем лезть к киборгу в штаны». Вдруг изменился еле уловимый его голос. В душе мигом всколыхнулась и ощерилась. «У меня не было в планах лезть к тебе в штаны», — процедила я, вспыхивая щеками. «Ты в первый раз, что ли?» Будто возмутился он, но уж очень довольно. Провоцировала я велась. «Как в первый раз?» «К любому повороту надо быть готовой, когда выходишь на дело полуголый.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 Доложили ему, значит. «Да пошел ты!» — процедило зло в его лицо. Не знала, что глаза так могут. Прозрачно-голубые его радужки сменились хмурой сталью. Желваки на скулах мужчины обозначились особенно жестко. Пальцы сжались на моих плечах даже через одеяло. Но он вдруг выпрямился и, не сказав ни слова, вышел из палаты.